Глава 34. «Свадебные приготовления были почти закончены, и уже меньше, чем через месяц, я должна стать законной миссис Мерфи. Была ли я счастлива? Чертовски!» «Мой организм прекрасно адаптировался к беременности, и, к счастью, токсикоз, которым пугают на форумах будущих мам, был мне незнаком. Последний штрихти на свадебный букет. Как насчёт чайных роз?» Келли Уэстбрук подняла идеально выщипанную тёмную бровь, выглядя в этот момент точная копия героини Кэрри Вашингтон из «Скандала». У меня не было причин не доверять вкусу и опыту Келли, поэтому я утвердительно кивнула. Думала ли я, что когда-нибудь буду так счастлива? Наверное, нет. Потому что у меня самое роскошное платье от Веры Вонг и самый прекрасный жених на свете. И, конечно, ребёнок. Неужели ещё месяц назад я всерьёз волновалась о том, что подумают обо мне в университете? Разве чужое мнение может быть мерилом собственного мироощущения? Если ты счастлив, значит, всё делаешь правильно. Обсудив с Келли рассадку гостей на церемонии, я поцеловала её на прощание и вышла на улицу, где меня ожидал Эйб. Новая машина? Я с удивлением оглядела глухо тонированный чёрный «Мерседес» С-класса. «А что не так с Мэйбахом? Он ведь был совсем новым». Если смена автомобиля как-то и беспокоила Эйба, то он вида не подал, лишь пожал плечами, открывая передо мной дверь. Распоряжение мистера Мэрфи. «Пригнали сегодня». По дороге домой мы остановились в двух приглянувшихся мне бутиках, в которых за последний месяц я, кажется, побывала не меньше пяти раз, скупая всю понравившуюся мне детскую одежку от милых распашонок до хрустящих комбинезонов, отороченных пушистым мехом. Каждый раз, когда я возвращалась домой с очередным ворохом пакетов и начинала оживлённо демонстрировать их Алексу, он тихо смеялся, а потом переводил мне на карту ещё денег. Казалось, моё рвение его забавляло. Сумасшедшая мама — это определённо про меня. Пока я садилась в машину, увлекая за собой два бумажных пакета с розово-голубой массой, то боковым зрением заметила большой грозного вида внедорожник, едва не касавшийся угловатым бампером багажника нашего Мерседеса. «Эйб», — отчего-то я шептала, словно кто-то мог нас подслушать. «Тот автомобиль позади нас. Кажется, я уже видела его около другого магазина». Эйп мельком взглянул в зеркало заднего вида, но его такое совпадение не насторожило. «Да, «Думаю, вы зря волнуетесь, мисс Эриксон». В голову пришла идея позвонить Алексу. Но в последний момент я передумала. Он слишком много времени проводил в разъездах и ощутимо уставал, чтобы беспокоить его тем, что беременной невесте мерещатся преследователя. Вопреки спокойствию ЭйБ чёрное пятно сопровождало нас до самого дома. Отохватившей меня паники я пулей вылетела из машины, едва мы подъехали к воротам, забыв прихватить пакеты. Мне было необходимо найти Алекса потому что только его объятия могли разогнать страх, сковавший нутро. Добежав до кабинета, я собралась ворваться внутрь, но доносившийся из-за двери гневный голос заставил остановиться. Я прекрасно понимаю, чего они добиваются Сахамид. И я не такой идиот, чтобы дать им это. Встреча — это уловка, потому что я знаю повадки таких дельцов. Это орда взорвавшихся беспредельщиков, для которых не существует понятия слов пока их шестёрка тявкающая по бумажке будет заливать мне дерьмо о взаимовыгодном сотрудничестве. Их снайпер выпустит обойму мне в затылок. Так что хер им, а не деловая встреча. В приоткрытый зазор я увидела, как Алекс зло швырнул трубку на стол и запустил руку в волосы. Я никогда не видела прежде, чтобы кто-то или что-то могло настолько вывести его из себя. И все эти разговоры об убийстве. Он ведь не мог быть серьёзным. Больше скрывать своё присутствие я не могла и несколько раз постучалась, чтобы обозначить своё появление. Мне кажется, за нами следили, Алекс. Нервно залепетала я с порога. Большой чёрный внедорожник, тонированный. Я заметила его около двух магазинов, в которых останавливалась, и он следовал за нами до дома. Когда Алекс обернулся... Его лицо не выражало ни малейшего намёка на то, что ещё минуту назад у него состоялся непростой разговор. «Не нужно волноваться, Тина». Его уверенный взгляд и ровный голос вколачивали в меня спокойствие. «В этой машине сидела твоя охрана». «Моя охрана?» От неожиданности я быстро заморгала и машинально отступила назад. «Но для чего?» «Уверяю, тебе не о чем волноваться. Просто так мне будет спокойнее» и обещал не обманывать меня. Я и не обманываю Тина». Алекс шагнул ко мне и коснулся губами лба. «Тебе, правда, нечего бояться». Закрыв глаза, я прижалась к нему всем телом и сделала то, что привыкла делать. Поверила. Приближался день рождения Алекса. Разумеется, об этом он не сказал мне сам. Я подсмотрела дату в паспорте. «Моему будущему мужу исполнялось 36. Я около месяца ломала голову над тем, что ему подарить. И в конце концов выбрала платиновый брелок в местном ювелирном салоне и заказала на нём гравировку «Лучший папа». Алекс таковым и будет, я не сомневалась. «Эйб, как думаешь, мистеру Мерфи понравится?» Вытянув с кожаного пьедестала блестящую пластинку, я потрясла ей перед собой так, чтобы она была видна в зеркале заднего вида. О уверен, что так, мисс Эриксон. Эта вещь всегда будет напоминать о том, что дома его ждёт семья. Семья. У нас будет полноценная семья. Мама, папа и малыш. То, чего оба были лишены в детстве, мы смогли создать самостоятельно. В мире не будет более любимого и избалованного ребёнка, чем наш сын. Я была уверена, что это будет мальчик, потому что Алексу нужно хорошо потренироваться перед тем, как у нас появится дочь. Ведь он будет сходить с ума от этой девочки. Она поставит его на колени и заставит есть со своей маленькой ладошки. А он, в свою очередь, положит мир к её ногам. Тёплое облако моих мыслей разрубил пронзительный свист, отвратительный и оглушающий, обжигающий каждый дюйм кипятком страха. Эйб закричал мне, чтобы пригнулась, пока я непонимающе таращилась в окно на поверхности которого с грохотом оседали чёрные пауки. Они размножались так стремительно, что под их тяжестью стекло натужно тряслось. Кажется, я тоже что-то кричала, зажимая руками уши и жмуря глаза, в попытке заглушить мерзкий шум, крадущий рассудок и смелость, и не могла остановиться даже после того, как он резко стих. Следующее, что я помнила, — это лицо Алекса и его руки, вытаскивающие меня из машины и глаза тёмной воронки, в которых бурлили тревога и сжигающий гнев. Я упала ему на грудь, вцепившись пальцами в рубашку, словно могла отдать ей весь свой ужас и панику. «Что происходит? Я не могу. Что это было?» Слова не желали связно покидать мой рот. «Прости, малышка». Алекс обхватил рукой мою голову и спрятал её в своей широкой груди. «Прости, что испугалась». «Нужно успокоиться, хорошо. Потому что никто не причинит тебе вреда. Тех, кто стрелял, их больше нет. Веришь мне? Их нет. Но придут другие. За ними могут прийти другие. Я слышала твой разговор. Ты теперь не один, понимаешь? У нас ребёнок. Я не переживу». Я не смогла договорить фразу, и Алекс тоже молчал. Сквозь собственное всхлипывание я слышала, как нервно колотится его сердце. Так молча со мной на руках зашёл в дом и, уложив на диван, заботливо укрыл пледом. Исчезнув в кухне, через несколько секунд он вернулся со стаканом тёплой воды. «Выпей». Он присел рядом со мной, наблюдая, как я трясущимися руками делаю небольшие глотки. «Никто больше не придёт, Тина. Прошу, верь мне». Щёлкнув пультом от телевизора, вручил его мне. «Мне срочно кое-что нужно сделать. Побудь пока здесь и постарайся поспать». Алекс спустился в гостиную через час, одетый в строгий костюм. За ним суровой тенью следовал Зетт, неся в руках чемодан. «Ты уезжаешь?» — зашептала я истерично, поднимаясь на диване. «Оставляешь меня одну? Сейчас?» «Так нужно, Тина». Он ласково провёл рукой по моим растрёпанным волосам. «Необходимо уладить дела». Но я не хотела слышать о делах, потому что в тот момент очень хотела побыть эгоисткой. Я была напугана до смерти, и единственный, кто мог меня успокоить, был он, мой мужчина, который снова выбирал не меня, а работу. «Я не хочу, чтобы ты уезжал. Пожалуйста, останься». Мой голос звучал жалобно, но перед суровым оком отчаяния мне было всё равно. «Умоляю, только не оставляй меня хотя бы сегодня». Глядя ему в глаза, я понимала, что в мире нет слов, способных изменить его решение. Поэтому вцепилась в лацка на его пиджака с такой силой, что заболели пальцы. «Мне нужно ехать, Тина». Обхватив мои ладони, Алекс аккуратно их разжал. «С тобой всё будет в порядке». И тогда меня окутала злость потому что я так долго старалась быть терпимой к каждой его отлучке, и даже на первые УЗИ ездила одна, завистью глядя, как другие счастливые парочки разглядывают первые фотографии своего будущего потомства. Опустив руки, я отступила, и, чтобы не зарыдать, снова прикрылась холодным щитом обиды. «Хорошего полёта. Береги себя». Я отвернулась, намереваясь пойти на кухню, чтобы ронять слёзы там но Алекс остановил меня и крепко, так крепко, что заломило Костя, прижал к себе. Я слышала его глубокие вдохи в своих волосах, как если бы он пытался запомнить мой запах, и сердце тревожно закололо. Так же резко отпрянув, он, не оборачиваясь, зашагал к выходу. Я смотрела ему вслед и пыталась понять, почему именно сейчас липкая тревога пачкала холодом внутренности. Ведь он уезжал далеко не в первый раз. Когда дверь снаружи снова хлопнула, я впилась глазами в холл, лелея хрупкую надежду, что это Алекс сжалился над моим отчаянием. Однако в дверях гостиной возник Зэд. "Ты не поехал с Алексом?" я непонимающе разглядывала его. Мужчина отрицательно мотнул головой и скрылся на кухне. И это был еще один тревожный звонок, потому что никогда Ни разу Алекс не летал один. Всё следующее утро я пыталась дозвониться до него, но его мобильный был отключён. Я сходила с ума, гадая, что могло послужить тому причиной. Тысячу раз жалею, что вела себя как капризная идиотка во время нашего прощания. Когда мой телефон наконец зазвонил, я, не глядя, схватила трубку, готовясь читать Алекса за то, что заставил меня нервничать но вместо него услышала ту, кого совсем не ожидала. «Тина». Голос Элисон дрожал, будто она плакала. «Майклу сделают операцию, представляешь? Нашли врача, который готов взяться. Алекс нашёл и всё оплатил. Я не знаю, что сказать и как отблагодарить. Я была такой упертой эгоисткой. Прости. Я очень соскучилась по тебе, Тина». Я ответила, что тоже соскучилась и что буду рада видеть её на нашей свадьбе и у нас в гостях. А мрачное предчувствие, которое не оставляло меня с тех пор, как Алекс покинул наш дом, болезненным аккордом всё громче и громче звенело внутри, накаляя нервы. Я не выходила из дома весь день и не поехала на учёбу, потому что всё равно не смогла бы ни на чём сосредоточиться. Зэд тоже не покидал дом, лишь изредка мелькая в комнатах. Я сидела на диване в гостиной, пытаясь читать дурацкую статью в модном глянцевом журнале, чтобы отвлечь себя от дурных мыслей. Когда он вошёл всё с тем же нечитаемым выражением на обезображенном шрамом лице, и молча щёлкнул пультом, выбирая нужный канал. Там бездушный голос диктора девятичасовых новостей рассказывал, что сегодня на территории Сирии был обнаружен труп гражданина США с тремя огнестрельными ранениями в голову. В нём опознали американского бизнесмена, чья компания много лет успешно занималась IT-разработками, и который был известен как щедрый меценат многих благотворительных фондов. Шевеля красными губами, безразличное лицо на экране выражало соболезнование родственникам Алекса Рейнольда Мерфи.